Глава 24 С крыши блока открывался великолепный вид на город. В тюрьму меня доставляли закрытой повозкой, и я не мог оценить ни внешнего вида казематов, ни их расположение. Теперь могу. Тюрьма была чем-то вроде крепости, примыкающей к внешней стене города, но блоки стояли не на уровне прочих улиц, а на холме, отсюда до уровня стен было ближе, чем до крыш домов где-то там внизу. И вид был отличный. Нас выгнали на уборку подметать горы нагнанного ветром песка и облагородить территорию. Формально. На деле непосредственно работой занималась четверка заключенных, но даже им было маловато. Для остальных, меня в том числе, это был маленький курорт. Коррупция в чистом виде. Сейчас, пользуясь благами, купленными за грязные деньги, я испытывал ноющее чувство отвращения. Именно коррупция вынуждала меня и ребят работать в малолетнем возрасте, и она же лишило нас возможности это делать. Но я отогнал мрачные мысли, в одиночестве расположившись на караульной полубашенке. Отсюда ветнился юстициариум, но издалека. Промышленный район вообще узнавался с трудом, а наш храм было не найти среди труп. Видел я и еще одну часть города, совершенно мне незнакомую. Какой же он все-таки огромный! И какие же чудовищные здесь стены. Когда-нибудь я узнаю, для защиты от кого они создавались. Я увидел Луну. Бледный на фоне дневного неба диск показался над дальней стеной. Я не мог сказать, похожа ли она на Луну из прошлого мира или нет. Размер примерно такой же. Такие же темные круги, кратеры или что-то можно было увидеть невооруженным глазом. Внизу были три крыши, другие блоки. На них пусто, если не считать одного скучающего надзирателя. Как спокойно, как обманчиво спокойно. Если Хромовник не соврал, то спокойствие продлится недолго. Как странно сидеть здесь и знать, что это последний день перед началом маленькой гражданской войны. Конечно, если храмовники здраво оценивают свои силы и восстания не подавят за несколько часов, но после того, что я видел в храме, они способны сражаться как минимум с юстицариями, но способны ли они бороться с армией одаренных? Я во всем этом сторонний наблюдатель, зритель в большей степени, чем участник событий. И если я сейчас подойду к надзирателю и каким-то чудом смогу заставить меня выслушать, если надзиратель доложит вышестоящему офицеру, если тот не станет сидеть на заднице, а пошевелится и доложит кому-нибудь дальше, если вся эта громоздкая система зашевелится, что они успеют сделать? Попытаются блокировать храмы, купировать восстание, сделав его контролируемым? Успеют отложить в другие города. Последнее сильно вряд ли, даже если существуют какие-то способы экстренной связи, нужна очень быстрая реакция с той стороны. Если это восстание хромовников действительно такое всеобъемлющее, как мне сказали, то ничего уже не изменить при условии, что все сказанное является правдой. Почему-то мне кажется, что восстание не состоится, не в таком масштабе, как минимум. Здесь, в Эстере, после разгрома храма, волнения наверняка будут, и штурм тюрьмы тоже, но больше и нет, если смотреть на вещи с обывательской рациональностью. А если взглянуть чуть шире, я своими глазами видел факт притеснения храмовников, И имеющиеся у меня знания о ситуации в мире подтверждают, что у одаренных есть причины для притеснения. Какова вероятность, что ситуация, подобная моей, происходила во всех городах королевства? Она высока, так что восстание вполне возможно, массовое, охватывающее все королевство. Здесь скорее надо задавать другой вопрос. Насколько одаренные к такому готовы, но этого я не узнаю, потому что я всего лишь маленький участник событий, правду я узнаю лишь со временем. Снова взглянул на луну, я вспомнил ночи с прошлой жизни, камеру, маленькое окошко с решеткой и луну, заглянувшую ко мне в гости напоследок. Порой сложно поверить во все произошедшее. Но это чувство мимолетно. Теперь я осознаю больше, чем мог понимать в тот момент. В камере нас было двое. Это тоже была тюрьма. Какая-то задница мира где-то в Центральной Африке. Деньги и жажда наживы занесли нас туда. Я не был военным, не был наемником, точнее не был бойцом ЧВК. Я был пилотом, за что и получил позывное «крыло». И поскольку наша работа редко проходила без боевых столкновений, курс подготовки я на всякий случай проходил вместе со всеми, а заодно получил довольно разнообразный опыт, путешествуя по интересным местам на нашем земном шарике. Когда отряд возглавил странник, наши дела резко пошли в гору. Мужик был безумно опытный и нереально удачливый. Сейчас я знаю почему. Он действительно был нереально опытен, потому что прожил намного больше одной жизни. То, что он творил, вызывало бы самую страшную зависть у всех героев, всех боевиков вместе взятых. Войти с одним пистолетом в дом с парой десятков вооруженных до зубов головорезов, готовых к атаке. Дайте пару минут и можете выносить трупы. Мы лезли в самые отчаянные авантюры и умудрялись выходить из них живыми. В целом, с учетом опасностей, которым нас подвергал странник, пара трупов из всего отряда казалась счастливым завершением дела. Нам хорошо платили. Очень хорошо. Я считал, что оплата перекрывает риск полностью. Но, как это всегда бывает, так считали не все. Ублюдок, который нас предал, Прожил мало и очень несчастливо, но нас это не спасло. Отряд сгинул в джунглях Африки. Мне не повезло. Пуля завязла в лётном шлеме, когда я пытался поднять вертолет и унести нас оттуда. Меня старались хранить, наверное, даже больше, чем отрядного врача. Да, подготовку я имел наравне со всеми, но никто не пускал меня на передний край». Моей задачей было, услышав «вытаскивай нас отсюда», «браво» козырнуть, поднять вертолет или самолет, дать нам последок зал из всего подвесного вооружения и уносить парней в закат. Не знаю, или пуля потеряла энергию, пробивая стекло кабины, или прошла по касательной, но вместо смерти я потерял сознание, чтобы очнуться уже в камере». Нет ничего хуже, чем ждать страшных пыток и последующей смерти. В неиспешности пыток я был уверен. Мы наводили справки о местном самопровозглашенном короле, а моим спутником был странник. Только если я был контужен, плюс получил кучу переломов и ушибов, оставаясь пристегнутым к пилотскому креслу, странник был жив чудом. Иначе объяснить, как он пережил падение вертушки, я не мог. И в сознании держался, наверное, только за счет титановой воли. «Очнулся», – бросил он, улыбнувшись окровавленными губами. «Составишь мне компанию пока. Не думаю, что протяну больше суток». Я молчал. Тогда мной овладел страх. Я был подавлен или даже раздавлен ожиданием предстоящих пыток. «Думаешь о том, как умереть побыстрее?» Будто прочитал мои мысли странник. «Да, у тебя все написано на лице. Если не умеешь откусывать себе язык...» Я вновь ничего не ответил, но и в этот раз мое выражение лица все ему рассказало. «Не умеешь», — констатировал странник. «Жаль. Был бы я не настолько измочален, мы бы выбрались. Но, видимо, не судьба». Какое-то время мы провели в молчании, пока странник не заговорил снова. Идиотская смерть. Я закрывался от гранаты телом одного из этих мудаков, но он оказался каким-то совершенно тщедушным. Кажется, вообще не остановил ни одного осколка. А может быть, граната оказалась в кои-то веки небракованная. Сотню раз так делал, и впервые получилась такая ерунда. «У нас было досье странника. Мы узнали о нем до того, как согласиться на контракт. Он никогда не проходил военной подготовки, путешествовал в основном по Европе, даже спортивные секции не посещал. Не мог ты сотню раз воспользоваться этим трюком. До нашего отряда ты никогда не участвовал в боях!» Раздалось хриплое бульканье. Странник смеялся где я по-твоему научился стрелять, драться, убивать? Не знаю, признал я. Все просто. Я кивнул. Досье было подделкой. Он снова забулькал. Не, там все верно. Просто я бессмертный. Умерев сейчас, я вскоре вновь начну новую жизнь. Как и все разумные существа, хочу заметить. Но я сохраню память. О, я многое помню. Я сделал себе мысленную пометку о том, что мой сокамерник спятил. Думаешь, я крышей тронулся? Хочешь, продемонстрируя знание нескольких языков? И он заговорил. Я тогда хорошо знал английский, мог немного говорить по-французски и по-немецки, понимал некоторые слова из китайского, нахватался, пока мы шатались по миру, но настоящим полиглотом я не был. «Моих знаний было достаточно, чтобы оцепенеть». Странник шпарил на десятках языков, легко переключаясь. Европейские, азиатские, американские, африканские. «Однажды я участвовал в создании сериала», – пустился он в воспоминания. «Вытащил из памяти один из языков, на котором здесь никто не говорит, и составил методичку для ознакомления». И все персонажи, принадлежавшие какой-то там магической расе, говорили на этом языке. Но я это делал для шутки. Они говорили не просто на настоящем языке, но на той его части, которую называют маргинальной. Иначе говоря, актеры матерились через слово, изъясняясь блатными и бандитскими же организмами. А чтобы шутку раскрыли и оценили, я оставил более полную энциклопедию, из которой при желании несколько лингвистов смогут составить полную картину языка, а если упрутся, так и вовсе его всего выучить на уровне родного, и тогда все вскроется. Он вновь рассмеялся через боль, но не похоже, чтобы это доставляло ему дискомфорт. В тот момент я все еще пытался понять, сошел с ума мой сокамерник или это уже у меня течет крыша, Могли мы тронуться рассудком вместе? К сожалению, нет. Оба мы, учитывая опыт последних лет, весьма стрессоустойчивые люди. Пытки еще не начались, не могли мы так быстро свихнуться. И я решил его расспросить, хотя бы потому, что его болтовня отвлекала от мрачного ожидания. Я не понял, странник, если ты умираешь и снова рождаешься, то ясно, как ты изучил множество языков. «Но откуда тебе знать языки, на которых никто не говорит, вроде латыни или других мертвых языков?» «Нет, я говорю о других мирах». И он начал рассказывать. «О других мирах, похожих и не похожих на мой мир». Он так и говорил «твой мир». Он рассказывал и рассказывал. Рассказывал о том, как раз за разом приходил к возвышению, о том, как воевал в бесчисленных войнах, о том, как любил. Постепенно от жизни к жизни я становился все опытнее. Каждый раз добиваться могущества становилось все проще. Я изучил семь магических школ, парень, разных, где-то похожих друг на друга, где-то кардинально различающихся. Я изучал десятки школ единоборств. Я набирался опыта управления, власти. Знаешь, сколько времени мне потребовалось, чтобы найти ваш отряд и стать фактически вашим командиром? Неделя? Рабочая неделя, ровно пять дней, с нуля. Помнишь, как мы знакомились? Так вот, я узнал о вас за три дня до этого, а еще днем ранее начал искать подходящих людей. Это меня тогда ошеломило. Я сидел подавленный, осознавая поступающую информацию. А он продолжил рассказывать, как участвовал в Первой мировой войне, а потом пытался убить Гитлера. Получилось, но лучше не стало. Третий рейх не был сформирован, Германия осталась ослабленной страной, с трудом выплачивающей репарации, аганизирующий от Великой депрессии капиталистический мир породил другое чудовище страну, которой в моем мире вроде бы и не было. Вместо одной войны мир получил другую, более позднюю. Наука продвинулась дальше, страны нарастили больше вооружений, конфликт был еще более кровавым, жестоким и опустошающим. Он с грустью вспоминал, как встретил смерть на развалинах уничтоженного атомной бомбой родного ему Лондона. «Странники». «Так назвал нас тот, кто даровал мне бессмертие», – продолжал он. «Я уже столько разных имен и прозвищ носил, что они потеряли для меня значение. Поэтому я странник. Мы умираем и рождаемся вновь, раз за разом. И речь идет не о сотнях жизней, нет. Я прожил всего лишь чуть больше десятка, казалось бы. Но есть один подвох». Странники всегда рождаются там, где скоро начнется война, и мы не можем ее избежать только если умрем раньше времени. Ты был прав, в досье липа, но ты даже не представляешь, какой была моя жизнь до нашей встречи. Я уже понял в тот момент, к чему он вел, уже знал, какого вопроса он от меня ожидал. И кто может стать странником? спросил я. «Ты!» – кивнул он. «Ты можешь. Мы не избранные, нет. Ничего подобного. Никаких особых черт характера или личности, никакой особенной отмеченности высшими силами. Я не сразу понял, как это делается, не сразу разобрался. Теперь знаю, просто встречаю того, кто подходит, и делаю ему предложение стать одним из нас, пока отказался только один». «Я уже знал, что попрошу. Просто чтобы знать, что из вонючей камеры я точно выберусь, пусть и экстравагантным образом какое-то отрицание меня не оставляло». «И что делают странники? В чем смысл вашего существования?» Он разразился булькающим хохотом. Он смеялся долго, сплевывая крови, заходясь новым хохотом. «Смысл? Все просто!» Ты поймешь сразу после возрождения. Это очень просто. Но если я объясню, ты не сможешь этого осознать. Он не соврал. Смысл действительно был очень прост. Я все понял, увидев, как перерождаются души, как освобождаются, очищаются и начинают новый путь. Нет кармы, нет колеса сансары и прочей чепухи. Для обычных смертных нет но не для странников, что иронично, на мой взгляд. «И что нужно сделать, чтобы стать странником?» «Дать согласие», – ответил мой сокамерник. «Грязная камера где-то в заднице мира, двое заключенных, ждущих пыток и казни, и феерический по уровню безумия разговор. Ты согласен стать бессмертным?» «Я хорошо помню этот момент. Меня поразило странное чувство. Все сказанное им в миг стало реальным, почти осязаемым. Все стало правдой, столько же очевидной мне, как и правда о моей скорой смерти от пыток. И потому я колебался, хотя считал, что точно отвечу положительно. И неважно, врал странник или нет, это не имело значения». «Если врал, я ничего не терял. Если же все это было реальностью...» «Теперь я точно знаю, что все было реальностью». «Да, я согласен», – он кивнул. «С каким-то облегчением даже». «Помни, тебя будет преследовать смерть. Она будет идти за тобой по пятам, но интересовать ее будешь не ты». «О, нет, малыш». «У нас, а теперь и у тебя с ней, особые взаимоотношения. И нет, это не какая-то разумная сущность. Я говорю метафорами. Ты поймешь, когда тебя первый раз начнут называть каким-нибудь женицом, хищником, палачом или чем-то подобным, ты поймешь». Я не удержался от смешка. «Сколько пафоса!» Странник рассмеялся. «Не без этого. Прощай, парень!» «Прощай, крыло! Извини, не составлю тебе компанию в ближайшие дни. Из разговора в этих обезьян с автоматами я понял, что его величество, он произносил это с желчью в голосе, приедет только через три дня. Постарайся истощить себя голодом за это время. Это все, что я могу посоветовать. Ну, или убиться об охрану. Теперь тебе не стоит опасаться смерти». Он закрыл глаза и затих, столь резко, что я даже удивился. Мне казалось, что он хотел сказать еще что-то, что он оборвался на полусловие. Теперь я вряд ли это узнаю. Но все, что он рассказывал, я постарался запомнить вновь и вновь прокручивая в памяти. Я не погиб в той камере. На следующий день на особняк напали друзья странника, прилетевшие, чтобы вытащить его. Хмурый, мрачный верзила с очень умными пронзительными глазами и тренированная женщина, явно больше занимавшаяся военной подготовкой, чем посещением салонов красоты. Они расспросили меня о страннике, о его последних днях. О нашем разговоре я умолчал, и они не спрашивали. Кажется, вообще не думали, что какой-то разговор на подобную тему мог состояться. Думаю, их он не посвящал в эту тайну. Меня вернули в цивилизацию и подкинули немного денег, отпустив на все четыре стороны. Пару лет я держался подальше от приключений, попытался создать семью, но не получилось. Призраки меня не отпускали, а девушка была не из тех, что готовы залечивать душевные раны партнера, я вернулся к оставленному ремеслу и через несколько лет погиб в бою. Луна скрылась за линией стен, небо начало заволакивать тучами. Я протянул руку, и мне на ладонь упала первая капля. Сегодня ночью начнется война, потому что иначе меня здесь бы не было.